Издательство кислород и ВК-музыка представляют аудиосериал Ребекка Ярес. Железное пламя. предыдущих сериях. Если кажется, что все отлично, жди беды. После того, как команду чуть не засекли, они все же добрались до тайного хранилища, но искать дневники Арикус Вайлот пришлось почти до самого закрытия архивов. Благодаря смекалке Срингейл им удалось найти записи, и отряд успел выбраться. Направляясь в комнату, Вайлот столкнулась с Ноланом. Целитель поделился с ней лимонадом. Всаднице стоило помнить об осторожности, однако на радостях она все же выпила его и потеряла сознание. И очнулась в камере для допросов. Вариш и Нолан пытались выяснить, как ей удалось выкрасть дневник, но Саренгейл уходила от ответов. Это вывело майора из себя, и он быстро перешел к пыткам. А позже поделился истинной причиной заточения Вайолет. Она была не добычей, а всего лишь инструментом. Инструментом для привлечения Ксейда, на которого майор Вариш планировал пытать и допрашивать, пока не добьется желаемого. Не узнает тайны Риарсона и не убьет его. Серия восемнадцатая. Кап! Кап! Кап! Я потеряла счет часам, побоям, вопросам, на которые отказывалась отвечать. Но он приходил дважды, а может, и трижды. Жизнь превратилась в мучение, в разные степени боли, но Лем не бросал меня никогда. Он был со мной каждый раз, когда я открывала глаза. Наблюдал, говорил со мной во время пыток, помогал не сойти с ума, одновременно доказывая, что поздно спохватился, учитывая, что я уже видела его как живого. Минимум раз в день меня приковывали к стулу и заставляли выпить зелье, блокируя от меня Тейрна. Я ела то, что мне приносили, потому как выживание было важнее всего. И спала после каждого восстановления только чтобы проснуться и получить новые и новые побои. Мои ребра треснули от пинков, левая рука сломалась в том же самом месте, что и в первый раз, и это значило, что не только я теряю силы, но он тоже. Можем привести Джека Барлоу, если ничего не помогает. Послышался громкий голос Норы, возвращая меня в сознание из забытья. Я вновь была на стуле. Лишь богам известно, как он жаждет мщения. Соблазнительно. Уверен, он будет рад поискать новые, весьма творческие способы ее мотивировать. Но мы не можем быть уверенными, что он ее не убьет. Ему вообще доверять не стоит, верно? Слишком непредсказуем этот мальчишка. До сих пор не верится, что эта мразь выжила. Пробормотал Лем. Прислонившийся к стене справа от двери Боги, как же ныли сломанные кости Суставы распухли Все тело покрывали синяки Я даже не знала, осталась ли внутри меня я сама Или только боль в умирающем теле Но зато пыткам не подвергли Рианон Или Ридока, Или Сойра Или Имаджен Или Квин Все, кто для меня важен, были в безопасности За это я и цеплялась Знаешь... Слоун меня ненавидит. Слоун может быть суровый, это да. Лем ответил извиняющейся полуулыбкой. Ну, ты неплохо справляешься. Да я просто образец для подражания. Я с трудом удержалась, чтобы не закатить глаза. Вы меня вызывали, сэр? Сюда? Там на лестнице не меньше десятка стражников. Этот голос. Страх пополз по спине, а голова Лема дернулась к двери. «Дайн, мне крышка, всем нам!» «Вызывал. Мне нужна твоя помощь. Наварри нужна твоя помощь. И чем я могу помочь?» «Я дергалась в ремнях, но пряжки не поддавались». «Сохраняй спокойствие», прошептал Лем, будто его мог слышать кто угодно. «На этой неделе... Был нарушен протокол безопасности. Украли секретные документы. Мы поймали преступника и предотвратили утечку данных. Но пленник... Совершенно очевидно, что этот всадник сотрудничает с теми, кого мы считаем вторым восстанием. С теми, кто готов на все, чтобы уничтожить Наварру. Командир Крыла. Для блага граждан в пределах наших чар мне нужно получить воспоминания этого пленника. Извлеките истину, или под угрозой окажется сам наш жизненный уклад Ну, раз уж он так просит Я снова потянулась в ремнях, рассылая рикошеты боли по всей нервной системе У меня не было щитов, не было возможности ему помешать Все варетии умрут, и виновата буду я Но должен предупредить Личность пленника может вас потрясти. Дверь распахнулась раньше, чем я успела приготовиться. Вариш вошел, а Дайен с распахнутыми глазами остался на пороге. Он смотрел на меня, на мое распухшее, посиневшее лицо и такие же руки, прикованные к подлокотникам. А ведь он даже не видел моего тела под одеждой. Не знал о трещинах, вывихах и переломах. Вайлет? Пожалуйста, помоги. Прошептала я. Понимаю, что прошу об этом Дайна, которого больше нет. Дайна, которого знала до того, как он пересек парапет, а не ожесточенного третьекурсника передо мной. Вы пытали ее пять дней? Пять дней? Сейчас всего лишь четверг? С тех пор, как она украла дневник Лиры из личной библиотеки короля. Разумеется. Может, она и была другом детства а Аэтос. Но мы оба знаем, кому она теперь предана Рирсону и войне Он настроил ее против нас Она хочет обрушить чары Это неправда Хотела крикнуть я, но получился не более, чем всхлип Оказалось, я сорвала горло от криков Вариш переврал все Я не желаю зла мирным людям Дайн, ты же знаешь... Я больше не знаю о тебе ни хрена Бросил Дайн с лицом перекошенным от гнева. Идет война, сказала я, отчаянно пытаясь прорваться к его разуму, сломить стену между нами раньше, чем он сломает меня. Граждане Парамеля умирают, а мы ничем не желаем им помочь. Просто смотрим, Дайн! Думаешь, нам стоит вмешиваться в их гражданскую войну? Мои плечи опустились. Я думаю, тебе врали так долго что ты не узнаешь правду, даже когда она врежет тебе в лицо. То же самое я могу сказать о тебе. Дайн перевел взгляд на Вариша. Уверена, что она пыталась обрушить чары? Я вернул дневник в библиотеку, но да. В нем подробно объясняется, как устроены чары и с помощью чего их можно развеять. Вариш положил руку на плечо Дайну. Знаю, трудно это слышать, но люди не всегда такие, как нам хочется. Лем оттолкнулся от стены и обошел их обоих, присев рядом со мной. Не думаю, что ты сможешь этому помешать. И Я так не думала. Постарайся не злиться. Говорил, варишь Дайну уже с сочувственной интонацией. Мы не всегда выбираем, в кого влюбиться, верно? Дайн напрягся. Рерсон втянул ее в то, чего она может не понимать. Ты это знаешь. Сам видел в прошлом году. Не хотелось показывать тебе это, но... Он достал из своих ножен мой кинжал. У нее с собой было вот это. Металл, который ты видишь на рукояти, дает силы чарам. Мы считаем, они вывозили кинжалы туда, где планируют начать войну, понемногу ослабляя наши чары. Это правда? Взгляд дай наметнулся ко мне. Я заметила, что Нора прислонилась к косяку и вздрогнула. Я могу объяснить, Все не так, как он это выставляет. Мне не нужны твои объяснения. Я месяцами просил тебя поговорить со мной. И теперь вижу, почему ты отказывалась. Почему ты так решительно требовала, чтобы я тебя не трогал. Ты боялась. Я увижу то, что ты скрываешь. Он ринулся ко мне, и я вжалась в спинку стула. Сейден, прости меня. Не забывайте об этике, кадет. Особенно учитывая вашу личную привязанность к кадету Соренгейл. Осмотри ее так, как учили, но сосредоточься на слове «чары». Майор, лейтенант, всем командирам приказано собраться. На границе произошли инциденты. Почему приказу сбор? Генерала Сэренгейл, Скоро будем. Ответила Нора отсылая подчиненного жестом руки. «Возможно, мы уже опоздали», — сказал Вариш, качая головой. «Согласно отчетам, пришедшим этим утром, Рерсон дезертировал несколько дней назад. Сейчас мы собираем детей-отступников». У меня перехватило дыхание. Дезертировал. Прямо сейчас он может быть в арете, в безопасности, возводить чары, но и Маджен? Боди, Слоун, это их собирают. Рука Лема опустилась мне на плечо, успокаивая. Их всех убьют, а когда узнают о Боретии, найдут и остальных. Он может обшарить твою память, но логика подсказывает, что сперва ему придется пробраться через то, о чем ты прицельно думаешь, здесь и сейчас. Что ты наделала, Вайлет? Подстроила очередное нападение на форпост? Узнай, что только сумеешь, а это... От этого зависит безопасность нашего королевства. Время на исходе. Удайна вспыхнули глаза. Он поднял руки. Ты убил Лема! Он замер. Ты давно это твердишь. Но я всего лишь заглянул в твою память, чтобы доказать, что мой отец ошибался, Вайлет. А ты лишь доказала, что он прав. Если меченые погибли, предав наше королевство, тогда они получили по заслугам. «Ненавижу тебя!» – прошептала я, задыхаясь, пронзая и обжигая его взглядом. «Она тянет время! Давай, сделай это!» «Если увидишь то, что не понимаешь, я объясню, когда мы узнаем, где скрывается их армия. Просто поверь, мы действуем в интересах каждого жителя Наварры!» Наша единственная цель — сохранить их жизни. Дайн кивнул и потянулся ко мне, заколебавшись в последнюю секунду. Она избита просто везде. Покажи ему, что ты хочешь показать. Она всего лишь предательница. М да Кивнул Дайн, и я закрыла глаза как только его пальцы надавили на мои чувствительные, ноющие виски. Может, меня и отрезали от моей силы, но ее давал Тейрн. А контроль над разумом? Он всегда был моим и стал последним, что у меня осталось. В отличие от прошлого года, в этот раз я чувствовала присутствие Дайна на окраинах разума, там, где должны были быть мои щиты. Но вместо того, чтобы отпрянуть от вторжения, Я схватила Дайна и бросилась в воспоминания, утягивая его за собой Опасность близка Земля ушла из-под ног, когда я поняла, что мой худший кошмар действительно живой монстр Две ноги, не четыре Виверна Нас прислали сюда умирать Воинители с красными венами, расходящимися от глаз, убивающие невинных людей. Синее пламя. Иссушенная земля. Салейл и Фуэл падают. Погибают. Нам никогда не вывести достаточно оружия, чтобы это остановить. От нас все скрывали. Стерли саму нашу историю, чтобы избежать конфликта. Уберечь нас, пока гибли невинные люди. Лем. Боги, Лем. Я впилась мысленными ногтями в Дайна и удерживала его, заставляя снова пережить это со мной. Беспомощность. Сокрушительная утрата. Застилающий глаза гнев. Это честь для меня. Последние слова Лема, которые он сказал мне. Моя месть в небе, когда мы сражались вместе с Тайрном. Я, вооруженная единственным оружием, которое может убить военительницу, а она изо всех сил пыталась покончить со мной и моим драконом. Как только в меня вонзился отравленный кинжал, я перестала тянуть Дайна и начала толкать, крича наяву и в мыслях, заполняя голову всей болью до да капли, всем страданиям, которые мне причиняли последние четыре дня. Дайн вскрикнул. Его руки оторвались от моих висков. Я распахнула глаза, и мой крик еще звенел в ушах, когда Дайн отшатнулся. На лице его был написан чистый ужас. «Я здесь! я все еще ни о чем не жалею, Ви! Ни единой секунды!» По моим щекам побежало что-то мокрое. «Получил, что хотел!» Хрипло выдавила я надорванными голосовыми связками. «Ты вывозила оружие», — медленно проговорил Дайн, заглядывая мне в глаза. Крала наше оружие для помощи другому королевству?» «Все внутри меня рухнуло из-за полнейшей, абсолютной неудачи. Из всего, что я показала, он взял только это?» Я с трудом перевела взгляд с Дайна на Лема, запоминая черты его лица и яркие голубые глаза. Прости, что подвела тебя. Ты не подводила меня ни разу, прошептал он, качая головой. Это мы втянули тебя в нашу войну. Если кто-то и должен извиняться, то это я. Правильно извиняешься. Если Дайан вскрыл мою память, видел грузы оружия, с доставкой которых я помогала, он знал все. Меня захлестнула волна безнадежности, размывая решимость, настрой не ломаться. Внутри меня осталась лишь боль, а за нее сражаться не стоило. Особенно теперь, когда я выдала все и всех, кто для меня что-то значит. Нас требуют немедленно! Майор Вариш, это приказ для всего командования. Что ты узнал? Вариш повернулся к Дайну, теряя самообладание. Откуда они выступают? «Дайте кинжал». Потребовал Дайн, протянув руку. «Хочу сравнить с тем, который видел в ее памяти. С теми, что они воровали у нас». «Только не убивай ее. Сперва еще нужно найти и допросить Рерсона, а она будет рычагом». Вариш вручил мой кинжал Дайну. Тот бросил взгляд на клинок и кивнул. «Это он. Их вывозят десятками и вооружают врага. Я все видел». Гарри глаза встретились с моими. В этом участвует как минимум одна стая грифонов. У меня упало сердце. Он узнал. Увидел. Несмотря на все мои старания. Меня допросят снова. Специально оставят в плену, чтобы выманить Ксейдена, но никогда не выпустят живой. Место, что я звала домом, коридоры, где ходила с отцом, Архивы, которые я почитала наравне с богами, поле, где летала с Тейрном и Андарной, залы, где смеялась с друзьями, и комнаты, где меня обнимал Ксейден, станут моей гробницей. А мальчишка, с которым я лазила по деревьям у реки, принесет мне погибель. Я обмякла, и меня покинуло последнее желание сопротивляться. Хорошо, хорошо. А теперь скажи, где они? Дайн сжал кинжал в левой руке, развернув так, чтобы лезвие легло параллельно его предплечью, и приставил его к моему горлу. Надо было мне доверять, Вайлод. Я даже не смела сглотнуть, не отводя взгляда от этого мерзавца. Я не умру в страхе. Ничего бы этого не случилось, если бы ты мне просто доверяла. Боль в его глазах только подпитывала мой гнев. Как он смел теперь обижаться! А теперь уже поздно. Вариш! Закричала Нора, когда крики заполнили коридор снаружи. Вариш повернулся к лейтенанту, и я почувствовала, как холодный металл скользнул по моей коже. он меня убьет. Все хорошо. Лем взял меня за плечо. Я буду с тобой. Я тебя не оставлю. Тейрн... Андарна, Боги, я надеялась, хотя бы они выживут. Ксейден должен был выжить. Просто должен. Я люблю его. Надо было говорить ему об этом каждый день, быть честной с собой даже во время ссор и сомнений. А теперь вместо того, чтобы отдать эти чувства Ксейдену, я похороню их вместе с собой». В глазах поплыла, Слезы побежали по щекам, но я подняла голову. Дайн замахнулся. И я ждала выпада, боли, потока крови. Ничего этого не последовало. Зато Вариш отшатнулся, схватившись за бок и выпучив глаза, и заревел так, что уши заложила. Дайн поднес окровавленный кинжал к ремням на моих запястьях, освободив сперва одно, потом второе. Не знаю, сможем ли мы отсюда пробиться наверх. — сказал он быстро, припав на колено и освобождая мне ноги. — Можешь идти? — Какого хрена происходит? — А это-с! гаркнул Вариш, приваливаясь к стене и соскальзывая. По кирпичам за ним потянулся красный след. — Вайлет! — Дайн впихнул что-то мне в здоровую руку. — Двигайся, или нам конец. Я сомкнула пальцы на знакомой рукоятке, а Дайн выхватил из ножен короткий меч, направив острие в горло норы, бросившейся в камеру. «Выпусти нас и будешь жить!» Он загородил меня, пока я пыталась подняться. Ноги раз за разом предавали меня, подламывались, но я все же ухитрилась встать. После недавнего визита Нолана переломы более-менее зажили, это я помнила. Но все же всхлипнула из-за треснувших ребер, которые не давали свободно дышать, и тошноты, когда перед глазами закружилась камера. А вот я подобного не обещаю. От угрозы в знакомом низком голосе мои колени вновь ослабли. И тут у горла Норы показалась рука с кинжалом и резанула без колебаний. Она упала, поток крови хлынул из зияющей раны в ее горле. Я подняла взгляд, и мне показалось, что это гнев богов пылает в Ониксовых глазах с золотыми точками. Единственное преступление хуже убийства кадета — немыслимый акт нападения на командование. «Майор Афендра. Руководство для драконьих всадников. Запрещенное издание». Гнев горел в его глазах, когда Ксейден поднял меч в правой руке и кинжал в левой, оба окровавленные, оба нацеленные на Дайна. О боги! «Нет!» — крикнула я, бросившись перед Дайном, но ноги не слушались, и навстречу мне полетел пол. Проклятье! Сталь звякнула о камне, и Дайн подхватил меня обеими руками. Поле зрения будто почернело по краям, и боль грозила лишить меня последних проблесков разума. Каждая клеточка тела словно вопила в страдании, пока я пыталась устоять на ногах. Но держали меня не только руки Дайна. У ног и под мышками возникли мягкие ленты теней. С трудом сохраняя сознание, я увидела, как передо мной появились два Ксайдана. Затем слились в одного. Он спас меня, не убивая его. Нападение на Вариша давало Дайну шанс. Правильно? Ксейден внимательно посмотрел на меня, и его глаза расширились. Боги, Вайлод. Вокруг нас взорвались тени, раскалывая камень и расщепляя деревянные доски кровати, залитые моей кровью. Похоже, лицу досталось так же, как и всей мне. Ты пришел я пошатнулась вперед и дайну хватило сообразительности не удерживать меня ксейден поймал меня тени перехватили его меч а он положил ладонь мне на спину и прижал к своей груди легонько словно боялся что я сломаюсь во всем мире нет места где я тебя не найду не забыла он выдохнул в грязные слипшиеся, окровавленные пряди, и поцеловал меня в макушку. Кожа и мята пересилили запах железа и сырости, и впервые с тех пор, как меня одурманил Нолан, я почувствовала себя в безопасности. Слезы пропитали форму на груди. На моей груди или на груди Ксейдена? Этого я не знала. «Боги тебя побери!» Сказал из-за спины Ксейдена Гарик. Так торопился, что не мог оставить мне ни одного. Я целую вечность разбирал баррикады из трупов на лестнице. Мои губы снова растрескались от улыбки, и я приложилась щекой туда, где слышались сильные, размеренные удары сердца. Сердце Ксейдена. «Привет, Гарик. Он побледнел, чуть не выронив мечи, но быстро оправился и нацепил улыбку. «В иные времена ты выглядела получше, Вайлет. «Но рад, что ты хотя бы живая!» «Я тоже». «Наверху полный разброд», — сообщил Гарик к Сейдену, удостоив Дайна вопросительным взглядом. «Командование вылетает на границу». «Значит, сработало». Вариш застонал, и наши головы разом повернулись в его сторону. «Отпускаешь предательницу?» — обвинил Дайна майор, зажимая рану на боку и пытаясь подняться на ноги. «Так вот, что тут происходит?» – протянул Гарик, глядя то на Дайна, то на Вариша. «Твой отец будет весьма разочарован!» – прошипел Вариш сквозь окровавленные стиснутые зубы. Он кашлял кровью, а значит, долго бы не протянул. «Если он уже знает то, что мне показала Вайолет, То это я разочарован в нем, – парировал Дайн, поднимая нож и нацеливая острие на вариша. – Нет, не ты. Его рука на моей спине напряглась, и в этот миг тени окутали вариша и поволокли по полу. Глаза майора раскрылись от ужаса, когда черные полосы бросили его на стул, а потом стянули запястья и ноги вместо ремней. Эта часть принадлежит Вайлет, если она захочет... Захочет! Ксейден опустил руку, обхватив меня за талию и осторожно оценивая мою реакцию на прикосновение. Даже не знаю, где могу к тебе притронуться. Ничего. Успокоила я его, сжав кинжал из темного сплава в правой руке, в то время как левая безжизненно висела вдоль туловища. Дайн отступил, опуская меч. Ксейден помог мне сдвинуться с места, и я зашаркала по засохшим лужицам моей собственной крови на каменном полу. Глаза вариша дерзко прищурились, несмотря на его бледность. Ксейден поддерживал меня, когда я поднесла к груди мучителя кинжал. Пусть он дрожал в слабой руке и остановила кончик над сердцем, прямо между ребер. «Я обещала, что ты умрешь в этой камере». Прошептала я, но слишком сильно тряслась, чтобы сразу вогнать клинок. Сейчас мне требовались все силы, только чтобы устоять на месте. Рука Ксейдена взяла мою и толкнула вперед, вонзив лезвие в сердце Варишу. И я запомнила выражение на лице мерзавца, пока его покидала жизнь на будущее. Чтобы убеждать себя, когда неизбежно придут кошмары, он действительно умер. Я его убила. Я смотрела и смотрела и смотрела. И на меня наваливался груз всего, что произошло, грозя лишить дыхания. Горло свело, глаза горели от жгучих слез, а мысли ушли в пике. Я только что убила вице-коменданта Квадранта. И какого хрена мне теперь делать? Вернуться на занятия? А Ксейден... Ксейден рискнул всем, прилетев сюда за мной. Дай нам секунду, и пока не убивай Ээтаса. Приказал Ксейден Гарику. и я услышала, как мы остались в камере одни, после чего он осторожно повернул меня к себе, прочь от тела вариша. Ты жива. «Неважно, что здесь случилось, что было сказано. Ты жива. Важно только это». Я не сломалась. Дайн, он все увидел перед тем, как напасть на Вариша, Но я не сломалась, честное слово. Я покачала головой, и перед глазами все расплылось. А потом очистилась, когда слезы побежали из глаз. «Я тебе верю». Он положил ладонь мне на затылок, Жадно оглядел своими прекрасными глазами. «Но для меня это все равно не важно. Мы уходим. Я забираю тебя отсюда нахер!» Я моргнула. «Мы не можем уйти. Они последуют за нами, а Бреннан не готов. У меня задрожали губы. Ты лишишься доступа к вооружению Базгиата». «Да мне насрать. Что-нибудь придумаем, когда выберемся». «Ты потеряешь всё, — Над чем трудился. Из-за меня. Значит, у меня будет все, что мне нужно. Он опустил лицо так, чтобы я видела, чувствовала лишь его. Я с радостью буду смотреть, как Аретия снова горит дотла. Лишь бы ты выжила. Ты это не всерьез. Он любил свою родину. Он делал все, чтобы ее защитить. Всерьез? Прости, если ждешь от меня благородства. Я тебя предупреждал. Я не нежный, не милый или добрый. И ты все равно в меня влюбилась. Вот что ты получила, Вайлет. Меня. Все хорошее, плохое, непростительное. Все. Я твой. Его рука обхватила меня за пояс, поддерживая, осторожно прижимая. Хочешь знать правду? Полную правду. Я люблю тебя. Я влюблен в тебя с головой. С той самой ночи, когда снег падал тебе на волосы, и ты поцеловала меня в первый раз. Я благодарен, что моя жизнь связана с твоей. Ведь это значит, что мне не придется пережить ни дня без тебя в ней. Мое сердце бьется, только если бьется твое. А когда ты умрешь, я встречу Малика с тобой плечом к плечу. И ужасно повезло, что и ты любишь меня. Потому что тебе никуда не деться от меня, ни в этой жизни. Не в любой, что будет дальше. Мои губы раскрылись. Это все, чего я хотела когда-либо. Что мне нужно было услышать. Я люблю тебя. Рад, что ты не забыла. Ксейден легко коснулся своими губами моих, стараясь не тревожить раны. Выберемся отсюда вместе. Я кивнула. Надо торопиться! Расчищай лестницу и скажи Боди найти антидот, который нужен ей и остальному отряду. Понял. Моему отряду? Ксейден снова посмотрел на меня. Они в порядке, но находятся под стражей в допросной. Вчера они пытались тебя спасти. Ты сможешь идти? Не знаю. Я уже со счета сбилась, что сломано, а что починил Нолан. Только знаю, что в левой руке трещина, еще как минимум в трех ребрах справа. И бедро как будто не там, где надо. Он умрет за то, что им помогал. Ксейден развернулся и буквально вытащил меня из камеры, мимо трупа Норы, и мы попали в грёбаную кровавую баню. Между нами и лестницей лежало по меньшей мере полдесятка тел. Ксейден быстро рассовал все мои кинжалы по местам, но не забрал тот, что я еще сжимала в руке. Дайн передал ему аптечку из ближайшего шкафчика, и Ксейден как можно быстрее наложил мне шину. Я закусила рваную губу, чтобы удержаться от возгласа, а он перетянул мне ребра поверх доспехов. «Ксейден!» — крикнул с лестницы Гарик. «У нас проблемы!» «Проклятие!» — пробормотал Ксейден, и его взгляд заметался между мной и мечами, прислоненными к стене. Могу ее понести, предложил Дайн. Тогда Ксейден смерил его взглядом, обещавшим долгую и мучительную смерть. Я еще не решил, жить тебе или умереть. И я ее тебе не доверю, уж можешь не сомневаться. Я могу идти, кажется, но стоило мне сделать шаг, как комната пошатнулась. И впервые в жизни я почувствовала себя слабой. Вот что со мной сделало это чудовище в камере. Отняло мою силу. Но все таки не сломала, Вайлот. Мягко сказал Лем из угла. И мое сердце сжалось, когда он отступил на шаг в тени. А потом еще на шаг. «Давай так. Когда в следующий раз меня будут избивать пять дней подряд, я разрешу тебе вынести меня из тюрьмы». Предложил Ксейден, убирая мечи в ножны за спиной. «Спасибо» им обоим. Ксейден поднял меня на руки, прижав к груди, но стараясь не давить на ребра. «Иди за мной или умри. Выбор за тобой, но решай сейчас». Бросил он Дайну, когда нас окружили тени, образуя круг из клинков, и Ксейден тронулся с места, неся меня вверх по лестнице с магическим освещением. Моя голова упала на его плечо, и я поморщилась. Но что такое боль если мы уходим отсюда если мы оба живы он пришел все-таки пришел что там за проблема гарик спросил ксейден когда мы свернули за угол генеральского размера ответил гарик стоя с поднятыми руками с клинком моей матери у горла вот дерьмо Я вскинула голову, и Ксейден будто прирос к месту. Я почувствовала, как он напрягся всем телом. Мать посмотрела на меня сверху, стоя на ступеньку выше Гарика. И я вдруг поняла, что ее лицо исказило Минутку. Тревога. Вайлет. Мама. Я моргнула. Она впервые назвала меня по имени с самого парапета. Кого ты убил? Всех. Она кивнула, потом опустила клинок. Гарик глубоко вдохнул, отходя от нее и прислоняясь спиной к стене. Держи. Мать достала из нагрудного кармана флакон с прозрачной жидкостью. Это антидот. Я уставилась на флакон, и мое сердце разогналось от тихого мерного стука до полного галопа. «Как понять, что там на самом деле?» «Я бы пришла раньше, если бы знала», — сказала мать, и ее голос смягчился вместе с взглядом. «Я не знала, Вайлат, клянусь. Всю прошлую неделю я была в Калдире. «То есть твое возвращение — это что, просто совпадение?» Ее губы поджались, пальцы стиснули флакон. Я бы хотела поговорить с дочерью наедине Не дождетесь Ее взгляд снова стал жестким Уж ты-то должен знать, на что я готова, чтобы защитить ее И поскольку я уверена, что именно ты, Сазгаэль, забросал трупами Виверн все наши форпосты вдоль границы Вызвав переполох у командования Академии Можешь сделать мне одолжение и позволить попрощаться с дочерью? Ты Что? Мой взгляд метнулся к Сейдену, но он не отводил взгляда от моей матери. Я сделал бы это раньше, но пришлось пару дней их ловить и убивать. Ты угрожаешь всему нашему королевству. Она прищурилась. И хорошо. Вы допустили, чтобы Вайлот пытали несколько дней. Мне плевать, из-за чего это случилось. Из-за вашего отсутствия или попустительства. Это ваша вина. Три минуты. Сейчас же. Три минуты. Взгляд к Сейду наметнулся метнулся ко мне. Она же гребаное чудовище. Его голос был мягким, но убедительным. Она моя мать. Секунду казалось, будто он готов со мной спорить. Но затем Ксейден медленно опустил меня на пол и привалил к стене. «Три минуты, и я жду наверху». Это предупреждение уже было для моей матери, когда он двинулся по лестнице с Гариком. «А это ты с нами?» «Видимо, да», — сказал Дайн, ожидая в нескольких ступенях ниже меня. «Ну, иди тогда». Да,ин что-то буркнул, но последовал за ними, оставив меня наедине с матерью. Протягивая мне флакон, она оказалась воплощением спокойствия и строгости. Осанка прямая, лицо без выражения. «Бери». «Ты знала, что там творится все эти годы». Я сжала кинжал побелевшими пальцами. «Мать сделала шаг ко мне». Ее взгляд перескочил от кинжала в одной моей руке к перевязи на другой, потом сфокусировался на нагрудном кармане, и она положила флакон туда. Когда у тебя будут свои дети, тогда и поговорим о риске, на который ты готова пойти, и лжи, которую готова рассказывать, лишь бы их уберечь. А как же их дети? Еще раз. Она протянула ко мне руку. Погладила по плечу и привлекла к себе. «Когда станешь матерью, тогда и поговорим, чем ты готова пожертвовать ради своего ребенка. Теперь иди». Я стиснула зубы и двинулась вперед, ставя одну ногу перед другой, одну перед другой, и снова, и снова борясь с головокружением, истощением, волнами боли. «Нельзя неправильно бросать их умирать безоружными». Я и не говорила, что это правильно. Мы медленно прошли первый поворот. И я знала, что ты никогда с нами не согласишься. Никогда не смиришься с нашим мнением о самосохранении. Марком считал тебя своей протеже, следующей главой песцов, единственным сообразительным умным кандидатом, который продолжит плести сложные шоры, выбранные для нас сотни лет назад. «Он ошибался, считая, что тобой легко манипулировать. Но я-то знаю свою дочь». «Ну, или думаешь, что знаешь? Каждый шаг был борьбой. Он встряхивал мои кости и испытывал суставы. Все тело казалось тошнотворно свободным и в то же время тесным. Того гляди тресну от натуги». «Может, я для тебя и чужая, Вайлот, но ты для меня вовсе нет». В конце концов, ты бы раскрыла истину. Быть может, не во время учебы в квадранте Песцов, но уж точно ко времени, когда стала бы капитаном или майором, когда Марком привлек бы тебя во внутренний круг, как мы поступаем почти со всеми в этих званиях. И вот тогда бы ты разрушила все во имя милосердия или чего-нибудь там еще. Они бы тебя за это убили». Я уже потеряла одного ребенка, охранявшего наши границы, и не была готова потерять второго. Зачем я, по-твоему, отправила тебя в квадрант всадников? Потому что считаешь писцов хуже. Глупости. Любовь всей моей жизни был писцом. Мы мирно шагали и поднимались, поворачивая вместе с лестницей, и вскоре наверху показалась дверь в архивы. Я отправила тебя в квадрант всадников, чтобы у тебя появился шанс выжить, и напомнила Рерсуну о его долге передо мной за жизни меченных. Я замерла. Что что ты сделала? Не может быть, чтобы она сказала то, что я сейчас услышала. Мать склонила голову на бок и посмотрела мне в глаза. Простой обмен. «Он хотел спасти детей отступников, дать им хоть какой-то шанс. Я отдала ему право на этот квадрант, если он согласится нести ответственность за этих детей, в обмен на услугу в будущем. Этой услугой и была ты. Если бы ты преодолела парапет, ему оставалось лишь проследить, чтобы никто не убил тебя в первый год». Не считая испытаний или твоей собственной наивности. Что он сделал? Настоящее чудо, учитывая, что для тебя устроил полковник Аэтос во время военных игр. Ты знала? Мне показалось, что еще немного, и меня стошнит. Узнала уже потом, но да. Не надо на меня так смотреть. Упрекнула она меня, подтягивая еще на одну ступеньку. «Ведь получилось же. Ты жива? Жива». «Хотя, признаюсь, я не ожидала дракона, связанного брачными узами и прочих твоих личных связей. Это меня разочаровало». Теперь все складывалось, как она и говорила. «Той ночью на дереве в прошлом году, когда Ксейден должен был убить меня за то, что я видела встречу Меченых, испытание, когда у него были все возможности отомстить моей матери, расправившись со мной, а он мне помог, без пяти минут вмешательства на молодьбе...» Ребра снова затрещали, в груди разлилась боль. У него никогда не было свободного выбора. Его жизнь, жизни всех самых близких ему людей — всегда были связаны со мной. Почему именно сейчас я должна была об этом узнать? Это твои шрамы у него на спине? Да. Это тирский обы... Замолчи. Я не хотела слышать никаких оправданий этому непростительному поступку. Но мать, конечно, не послушалась. Похоже, отправив тебя в квадрант всадников, Я лишь приблизила наш конец. Заметила она, когда мы преодолели последние четыре ступеньки и вышли в туннель у архивов. Ксейден протянул ко мне руки, и ладонь матери соскользнула с моей талии. «Полагаю, ты воспользуешься неразберихой, чтобы вывести ее?» Спросила она, но мы оба знали, что на самом деле это приказ. «Так и планирую». Он снова прижал меня к себе. «Хорошо». «Не говори мне куда. Не хочу знать. Марком все еще в колдире с королем. Распоряжайся этими сведениями по своему усмотрению». Мать посмотрела на Дайна с пепельным лицом, ожидающего нас рядом с Гариком. «Теперь, когда ты знаешь, ты сделал выбор?» «Сделал». Дайн расправил плечи, когда мимо пробежала группа песцов. Капюшоны сбиты, на лицах паника... Она удостоила Дайна лишь презрительным хмыканьем. Потом посмотрела на Ксейдена. Итак, война отца переходит его сына. Это же ты, верно? Воровал оружие, передавая его врагу, который пытается с нами покончить. Уже жалеете, что допустили меня в Квадрант? Он говорил обманчиво спокойно. Но по стенам туннеля уже поползли тени. Нет. Ее взгляд вернулся ко мне. Не умирай, иначе все это было напрасно. Мать провела тыльной стороной пальцев по моему распухшему лицу: я бы посоветовала принять Арнику и пойти к Целителю, но ты и так все это знаешь. Твой отец проследил, чтобы ты знала все, что тебе нужно, или где это найти. Ты все, что от него осталось. Но это была неправда. Его смехом, его теплом была мира. А Бреннан... Мать не знала о Бреннане. И в тот миг я ни капли не жалела, что сохранила эту тайну. Ее улыбка, натянутая и полная печали, мелькнула на губах, а через мгновение я гадала, не привиделась ли мне. Пропала она так же быстро, как появилась, и мать отвернулась от нас, ступив на лестницу, которая вела в главное здание. «Ах, да, Вайлет! бросила она через плечо. «Серенгейлы уходят или улетают с поля боя, но их никогда не выносят». Невероятно. Я провожала ее взглядом, пока она не скрылась наверху. Неудивительно, что ты такая милая и добрая, Вайлот. Уходим. Собирай всех с меткой отступника и жди нас на лётном поле. Нет! Я покачала головой. Ксейден посмотрел на меня так, будто я отрастила лишние конечности. Мы же только что всё обсудили. Оставаться здесь нельзя, и я тебя не брошу. Не только меченых. Если Марка Монет а большая часть командования летит на границу, это наш единственный шанс. Уйти? Ксейден поднял брови. Хорошо, тогда и спорить не о чем. Дать выбор всем. Я бросила взгляд на пустой туннель. Когда командование вернется, когда они поймут, что новости не остановить, здесь все закроют, а наши друзья... Я покачала головой. Нужно дать им выбор, Ксейден. «Иначе мы ничем не лучше командования!» Ксейден прищурился. «Драконы поручатся за тех, кто хочет уйти по правильным причинам!» Он скрижетнул зубами, но кивнул. «Хорошо». «Тебе оставаться здесь небезопасно, после того, что ты сделал!» Я посмотрела на Дайна, вопросительно подняв брови. «Одно дело защищать меня без свидетелей, или иметь дело с моей матерью, которую он знал всю свою жизнь!» Совсем другое прослыть всадником который все здесь уничтожил. Небезопасно и там, куда мы отправимся. Гарик переводил глаза от Дайна к Сейдену. Вы шутите? Мы что, теперь ему доверяем? Если он хочет заслужить наше доверие, пусть заслужит. У Дайна дрогнули желваки, но он кивнул. Видимо, моим последним приказом на должности командира Крыла будет объявить построение. Вот где сейчас наше командование. Прячет села десятка дохлых Виверн. Через полчаса голос Дайна, стоявшего на помосте, разносился над строем. Мы стояли справа от остальных командиров Крыла. Солнце зашло за пики позади нас, но Света еще хватало, чтобы разглядеть потрясение, недоверие на лице почти каждого всадника. Только Меченые и мой отряд не начали тут же споры между собой. Остальные же не сдержались, шептались, а то и вовсе кричали друг на друга. «Так ты себе это представляла?» – спросил меня Ксейден, окидывая взглядом толпу. «Не совсем», – признала я тяжело опираясь на него, но все же стоя на ногах. Форма была чистая, рюкзак собран, а я перебинтована с ног до сломанной руки, но многие кадеты все равно с ужасом смотрели мне в лицо. После быстрого взгляда в зеркало я их прекрасно понимала. Должно быть, Нолан лечил только самые тяжелое ранения, потому что у меня на щеках, лбу и шее красовался великолепный набор из свежих фиолетово-черных синяков И старых, зеленоватых, и эта раскраска уползала и подворот формы. Ксейда натрясло чуть ли не все время, когда я переодевалась. Если не верите, спросите своих драконов. Если драконы согласятся им сказать, заметил Тейрн, направлявшийся к нам из долины. Десять минут назад я наконец доверилась матери и выпила антидот. Тейрон заявлял, что это было единственное логическое решение, а он все-таки выбрал меня за ум. Что решил Эмперей? Сегодня выбор делали не только мы. Решает каждый дракон. Сам за себя. Они не вмешиваются и не станут наказывать тех, кто решит улететь и забрать с собой гнезда с яйцами и птенцов. Это было все-таки лучше альтернативы полномасштабной резни, убийства тех драконов, кто захочет сражаться. Ты правда в порядке? Связь между нами ощущалась странно, будто он сдерживался больше обычного. Я потерял Солоса в лабиринте пещер. Не смог лично убить его и Вариша в наказание. Когда я его найду, продлю его мучение перед смертью. Я понимала его чувства. «Андарна?» Готовится к бою. Заберем ее, когда будем улетать. И ты готовся. Она еще спит. Тревога в животе стянулась узлом. Что случилось? Что ты не договариваешь? «Старейшины еще никогда не видели, чтобы подросток так долго пробовал в снебе сновидений». У меня упало сердце. «Ты врешь!» — крикнула аура Байнхевен, возвращая мое внимание к нынешней ситуации. И бросилась на Дайна с мечом в руке. Путь ей преградил Гарик, обнаживший клинок. «Я не против пополнить свой счет на сегодня, Байнхевен. Хитон, с волосами выкрашенными в цвет фиолетового пламени под стать цвету моих синяков, стоявший внизу у лестницы, выхватил свой топор и повернулся к строю вместе с Эмери, который уже стоял с мечом на и сианной, охраняющей его сзади. Ксейден не терял даром время в те пять дней, что я провела в камере. Он вернулся со всеми выпускниками, носящими метку отступника, и немалым числом других сторонников. Но не со всеми. «Лучше поторопиться!» Я посмотрела на Ксейдена. «Профессора будут здесь в любую минуту!» Диверсия, которую устроил Боди на лётном поле, выиграла нам время для встречи без ведома учителей. Но немного, особенно учитывая, что Двера Каори, Кар и Эмитерио еще оставались в учебном корпусе. «Милости прошу», ответил Ксейден со скучающим выражением. «Можешь попробовать их убедить». «Поделись воспоминанием о Рессоне, но не дальше того», — сказала я Тейрону. «Это самый простой способ донести до всех одну и ту же информацию». «Я против этой идеи». Делиться воспоминаниями вне связи с всадником — не самое приятное дело. «Есть получше?» Тейрн заворчал, и я увидела, как это происходит. По строю словно пробежала рябь из разом склонившихся голов и удивленных хвостусов. Вот, совсем другое дело. Я перенесла вес на менее пострадавшее колено, и левая рука Ксейдена сжалась у меня на талии, а правую он держал поближе к мечу. Ксейден вздохнул. Тоже способ достичь цели, но хотелось бы, чтобы кое-что ты придержала. Например, гибель Лема. «Это правда!» Воскликнул кто-то из второго крыла, пошатнувшись и выйдя из строя. «Какого хрена вы несете?» Крикнул другой, в замешательстве оглядывая остальных. «Если ваши драконы не выберут...» Начал Дайн, но его голос заглушил галдеж в рядах кадетов. «Как дела, командир крыла?» Слова Ксейдена просто истекали сарказмом. Думаешь, справишься лучше? Медленно повернулся к нему Дайен. Можешь стоять сама. Я кивнула, поморщившись от резких уколов боли по всему телу и выпрямилась. Он сделал шаг вперед, поднял руки, и от стены позади нас хлынули тени, погружая всех нас в кромешную тьму. Я почувствовала на мгновение, что у моей щеки, там, где она была рассечена почти до кости, Словно свистнула тонкая леска И среди кадетов раздались крики «Хватит!» Загрохотал Ксейден усиленным голосом, потрясшим даже помост у нас под ногами Плац затих Тени спешно отступили, оставив кадетов молча, потрясенно глазеть на Ксейдена «Вот же показушник» Пробормотал Гарик через плечо, все еще стоя, нос к носу с Саурой. Ксейден криво улыбнулся, а потом крикнул: "Все вы всадники, все избранные, прошедшие молодьбу, отвечающие за то, что будет с миром дальше. Вот и ведите себя подобающе. То, что рассказал Аэтос, правда. Верить или нет, решать вам." Но если ваш дракон решил не делиться тем, что видел, тогда выбор сделан за вас. Воздух наполнил шум крыльев, а по строю пробежал робот. Я встретилась с глазами Сри, стоявшей во главе нашего отряда. Она незаметно кивнула в сторону ротонды. Я глянула туда и заметила троицу фигур в бежевом, собирающих рюкзаки во главе с Есиней. Слава богам, они пришли. Теперь осталось уговорить трех драконов их понести. Уже сделано, но только в этот раз. Пусть. Этого достаточно, чтобы спасти их жизни. Войны не ждут, когда вы будете готовы. И не заблуждайтесь. Мы на войне. Но войне, где мы уступаем не только силой печатей, но и превосходством в воздухе. Так ты себе представляешь ободряющую речь. Если их надо ободрять, пусть лучше не идут с нами. Справедливо. Выбор, который вы сделаете в следующий час, определит ход, а то и конец вашей жизни. Если пойдете с нами, не могу обещать, что вы выживете. Но если останетесь, то гарантирую, что вы умрете, сражаясь не на той стороне. Воединители не остановятся на границе. Они выпьют всю магию Парамиэля до капли и придут на земли драконов в долине. Если мы пойдем с вами, нас объявят предателями и будут правы. Чтобы заслужить статус предателя, надо в присутствии заинтересованных лиц объявить о своей верности другой стороне. А что касается охоты на нас... Он медленно выдохнул, опуская плечи. Пусть ловит. Мы спрячемся так, что нас не найдут. Мое сердце билось все быстрее, и шум крыльев в воздухе становился уже просто оглушительным. Дверь, ведущая к полосе и проходу на летное поле, распахнулась, и оттуда вырвался десяток профессоров с гневными лицами. Что вы наделали? – кричал Кар на бегу. Он направлялся к нам, вскидывая руки, и ветер трепал его волосы. «Вы погубите нас всех, и ради кого? Ради людей, которых никогда не встречали? Я этого не допущу!» «Боди!» — приказал Ксейден, когда Кар достиг третьего крыла. Из рук Карра вырвалось пламя, устремившись к помосту, и внутри меня все оборвалось. Время словно замедлилось. Когда Боди выступил вперед и сделал движение, словно поворачивал рычаг Огонь потух, как его и не бывало Оставив Кара в изумлении таращиться себе на ладони «Вы нас хорошо учили, профессор» Сказал Боди, не опуская руки «Может, даже слишком» «Охренеть» «Он может отражать печатью» Ну, это, конечно, пиздец, как пугающе Остальные профессора задрали подбородки, глядя на драконов, заполнивших все небо. Зеленые, оранжевые, красные, коричневые, синие. Я подняла глаза и увидела Тейрна, который быстро снижался. Черные. Ксейден подхватил меня за талию, когда стены крепости затряслись под весом приземлявшихся драконов. Когти впились в стены, кроша кладку, и несколько десятков крылатых, если не больше сотни, заняли все свободное место вокруг. Одни сели на горном склоне позади нас, другие опустились на башне квадранта, нависнув над плацем, как живые скульптуры. «Мы не будем вам мешать», — сказала Девера к Сейдену, потом двинулась к своему дракону у парапета. «И вообще...» Кое-кто хотел бы к вам присоединиться. Неужто? А кто, по-вашему, распространил новости о золе и на инструктаже? Она кивнула. Мои губы невольно растянулись в улыбке. Она именно та, за кого я ее всегда и принимала. Вылетаем через час. Перед вами простой выбор. Ваш личный. Можете защищать Навару? А можете сражаться за весь континент! Тейрн лег перед помостом и с недовольным ворчанием позволил Сейдану поднять меня в седло, но ну, мы все же справились, мы поднялись в воздух и полетели на юг в самой большой стае, что я видела в жизни: 200 драконов и 101 всадник почти половина квадранта. И были еще другие, но они летели по долгому, окружному маршруту с птенцами. Тейрн нес андарну, которая пугающе обмякла во сне. Большую часть пути я тоже проспала, лежа на седле. Тело потребовало отдыха, чтобы собраться заново. В неразберихе трудно было разглядеть каждое лицо. Но я гордилась тем, что за нами пошли все до единого члена моего отряда. Даже первокурсники, с трудом сидевшие в седле. Они продержались всю ночь. И утро, и следующий день, пока стая неслась все дальше и дальше, на пределе сил. Меченые заняли позиции по краям строя, пряча нас от взгляда Мельгрена, если он вдруг решил бы сразиться с нами. И летели мы самым безлюдным маршрутом, но все же трудно скрыть целую тучу драконов, пусть даже на такой высоте. Однако, должно быть, на границу призвали не только командование. Когда мы пересекали границу Тирендора, взмыв высоко над утесами Дралора, мы не встретили ни единого патруля. «Почти на месте», — сообщил мне Тейрн, когда мы миновали кристальные воды реки Биата. «Я в порядке». «Мне можно не врать, я все чувствую. Усталость, боль, скрип не кости в левой руке. Запекшиеся раны на лице Мытье в левом колене, которое утихает только когда... Поняла, поняла Я сдвинулась в седле, стараясь унять хоть немного боль Это же ты не останавливался уже целых 12 часов, чтобы напиться И пролечу еще 12, если понадобится Люди невероятно капризный вид в сравнении с нашим Когда мы достигли Оретии, я чуть не валилась из седла. Тейрн и Сгаэль вылетели вперед, оторвавшись от строя над городом, и направились к дому Риерсонов, тогда как остальная стая свернула к долине высоко в горах. «В твоем состоянии ты не сможешь спуститься вниз сама», — принял за меня решение Тейрн, и я слишком устала, чтобы с ним спорить. Тело, будто молния пронзило, когда Тейрн раскинул крылья. Смена скорости вжала меня в седло, когда он приземлился, мягко, памятуя о бандарне, посреди двора перед домом Рерсонов. Его морда метнулась к распахнувшейся двери, и я проследила за его взглядом, очень, очень медленно от усталости и недосыпа повернув голову. «Вайлот!» — воскликнул Бреннон, сбегая по мраморной лестнице. Я расстегнула пряжку седла и заставила себя спешиться, несмотря на боль. Казалось, осколки костей в теле скрежещут друг от друга. Поддерживая перевязанную руку, я соскользнула по передней лапе Тейрна прямиком в объятия Ксейдона и чуть не рухнула на землю. «Поймал», — шепнул он мне в волосы, бережно поддерживая. А потом мы повернулись к дому Риерсонов и моему надвигающемуся брату, лицо которого было полно ярости. Тейрон взлетел позади меня раньше, чем я успела оглянуться на Андарну. Во что ты втравил ее на этот раз? Он меня наоборот спас. Да? Тогда почему она полумертвая каждый раз, когда ты ее мне привозишь? Из-за взгляда, которым Бренон пронзил Ксейдона, Я даже впервые задумалась, кто из них более свиреп. Бреннон потянулся к моему лицу, но замер. «О боги! Вайло, ты... Что с тобой сделали?» «Я в порядке». Сделала шаг вперед, и Бреннон аккуратно меня обнял. Хотя не помешает восстановиться. Он повел был меня к лестнице, но замер, склонив голову и прислушиваясь. Шум крыльев становился все громче, переходя в настоящий рев, и огромная стая драконов пролетела над городом в сторону долины. Что вы двое сделали? Сестру свою спрашивай. Бреннан опустил взгляд на меня. Его глаза округлились. Он был потрясен и слегка, совсем капельку испуган. Я хочу сказать... Я попыталась выдавить улыбку, но губы снова потрескались до крови. «Ты же сам говорила, что тебе нужны всадники». Теперь все в этой сраной Академии знают о войнителях и революции. Что ждет предателей? Получится ли у них справиться с темными колдунами? И удастся ли Вайлот установить новые чары и спасти своих близких? Продолжение следует... Ночной звезды. здесь любовь Ты со смертью венчается, сотворяя наш диунный мир.